Я чудился в каком-то тёмном, непонятным для меня месте. Впрочем, я упомянула месте только по старой привычке, никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал. Я только думал. настойчиво усиленно думал. Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет. Есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убеждён в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы выпиющей нелепостью человек мыслит, чувствует, сознаёт всё окружающее, наслаждается и страдает, и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел. Это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя, и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, от чего сознанию суждено исчезать бесследно если же оно исчезает откуда оно появляется и какая цель такого эфемерного появления я считал это нелепостью и потому допустить не мог теперь я на собственном опыте видел что сознание не умирает что я никогда не переставал и вероятно никогда не перестану жить Но в то же время на Зойлево восставали передо мной новые проклятые вопросы. Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему, в конце концов, приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все. или хоть некоторые минувшие существования. Но от чего же именно этого воспоминания лишён человек? За что он осуждён быть вечным невеждой, что даже понятие бессмертия является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы? Как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларушмуден, и я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольёт свет на всё остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало. Я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить. Лица людей были окутаны туманом. В словах не было связи, всё состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Лорош-Маденов. На белой мраморной плите я явственно читаю чёрные буквы: Здесь покоится высокородная дама. Дальше я разобрать не могу. Э рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю Здесь покоится сердце маркиза. Вот раздаётся в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: "Зо, зо!" Я напрягаю память, и к великой радости явственно слышу имя: "Зоробабель, Зоробабель!" Это имя столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я на дворе замка, в большой толпе народа. В комнате короля, в комнате короля, повелительно кричит тот же резкий и нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, то есть комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей Вижу эту комнату в замке Ларош-Маден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя в отчаянной позе, остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты ольков, увенчанный золотой короной. По синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, немного кривые ноги в лосиных и ботфортах, но лица никак разглядеть не мог. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке. Но именно этого я не вижу. Какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «Зоробабель! Зоробабель!» — кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина Развертывается предо мною.